След мудохали после того, как я навестил одного человека. Думаю, настало время найти его и проезжать. Сейчас я понимаю, что глазки-то у него бегали. По-любому знает больше, чем говорил. Может, он и сдал меня. Димка кивнул, но тут же спросил. Погоди, ты говорил, тебя же татуированный избил. А помнишь, как он требовал свою мобилу обратно? Он же тоже связан со всем этим. На телефоне точно должно что-то быть. Контакты, сообщения, что угодно. Верно, согласился я. «Сам хотел об этом сказать, просто не успел». «В этот момент пиликнул мой мобильник, и я достал его. Ого, пять пропущенных от Кудимова!» «Сейчас, погоди, что-то Леха звонил пять раз». «Что, думаешь, тот бородач создаст проблем?» — хмыкнул Димон. «Сейчас узнаем, но вряд ли». Я перезвонил. «Жек, здорово, ты где?» Голос Лехи оказался спокойным, и я расслабился. «Слушай, надо встретиться». «Чего там?» «Да тут встретиться с тобой хотят, попросили позвонить, это насчет Коли, но самого его на встрече не будет, все пройдет тип-топ, деловая встреча в ресторане». Я хмыкнул, уже и забыл, что бородача зовут Николай Делянов. «В ресторане?» «Ага», — уверенно ответил Леха. «Просто серьезный человек хочет с вами обсудить вопросы и решить их, чтобы закрыть тему полностью». «Да как-то нет желания», — хмыкнул я. «Послушай, голос Кудимова стал серьезным. Он может и сам вас найти, но таким образом играет дипломатично». «Погоди секунду. Я прислонил ладонь к трубке, заглушая свой голос, и рассказал о ситуации Димону». «Слушай, да поехали». Димон уверенно кивнул. «Они ж клановцы, Леха в одном прав. Надо было бы, и так бы нашли. А так видно, что подход нейтральный выбрали. А где встреча?» Я задал этот вопрос Кудимову и тут же бросил Димону. «Ресторан Орда». Лучник расслабился, был там пару раз, народу тьма, центр города и место очень приличное, погнали Ладно, Лех, согласился я с боксером, когда подъехать? Через час можете? Ого, ну в принципе да, окей, ждем вас, не парьтесь, все ровно Я отключился и посмотрел на Димку Похоже телефон потом проверим, возьми его с собой просто, погнали на диалог Даже интересно, что там за чувак хочет поговорить Лучник кивнул и разулыбался. «Слышь, Жек, а чего мы себе тачку не купим, а? Я бы сейчас как газанул. Только представь, черный гелик, тонировочка, подваливаем в ресторан как мафиозе. Я хмыкнул. «Мечтай, герой, заказывай такси, очки нам есть куда тратить». Ресторан «Орда» оказался шикарным из тех мест, где пахло деньгами и властью. Темное дерево на стенах, приглушенный свет от хрустальных люстр и запах приятных специй, который щекотал ноздри. Официант в строгом костюме надменно посмотрел на нас и выдавил через губу. «Вам назначено». Димка нахмурился, а я улыбнулся своим мыслям. «Мы-то оделись в экипировку, а этот мужик, похоже, видит нашу привычную одежду, футболки да джинсы. Да уж, так себе видок для подобного заведения». «Фамилия Кудимов говорит о чем-то?» Официант тут же изменился в лице и сделал легкий поклон. «Прошу вас за мной, вас уже ожидают». Он провел нас в вип-ложу, отдельную комнату с тяжелыми красными шторами, мягкими диванами и широким столом. Кудимов был уже там, поднялся и молча пожал нам руки. Рядом с ним сидел мужчина, от которого веяло деловой хваткой. На вид около сорока, высокий, в темном костюме, черные волосы, острый взгляд и улыбка, не внушающая доверие. «Виктор!» – представился он, встал и протянул руку. Его голос был спокойным, но чувствовалась какая-то закалка. «Сразу скажу, что я решаю вопросы, интересующие клан Деляновых. Присаживайтесь, парни». Мы с Димкой сели, я бросил взгляд на Леху. Тот выглядел расслабленно и улыбнулся. «Все нормально, парни», — сказал он, кивая. «Почему именно здесь?» — спросил я, оглядывая вип-ложу. «Дорого!» — боксер усмехнулся, откинувшись на спинку дивана. «Это ресторан, Жек. Надежное место. Здесь вопросы решаются без лишнего шума. Нейтральная территория, где никто не полезет с кулаками». Виктор кивнул официанту, и через минуту затянувшегося молчания нам принесли еду. Димон в привычной манере присвистнул, а я невольно замер, глядя на стол. «Сочные стейки, прожаренные до идеальной корочки, картофель с травами, который пах так, что слюнки текли, какой-то овощной салат и графин с водой. Поедим?» – спокойно предложил Виктор. Я пожал плечами и попробовал стейк. Мясо таяло во рту, а специи приятно жгли язык, оставляя замечательное послевкусие. Димка накинулся на еду, будто вообще ел впервые в жизни, и даже причмокивал. Итак, начал Виктор, отпивая из стакана воды. «Расскажите мне о причинах конфликта с Николаем Деляновым». «Я знаю все, сразу говорю. И про потасовку у вашего дома, и то, что вы двое уложили там кучу народу. Хочу знать все подробности». Я отложил вилку, глядя ему в глаза. Его взгляд был цепким и острым, как нож, но глаза отводить не собирался. «Ваш Калюня гнилой, доверять ему нельзя, а началось все с того, что он замахнулся на нас, за что и получил». Виктор прищурился, его пальцы постукивали по столу. «Подробности. Почему гнилой? Что случилось, когда...» «Я не люблю недомолвок, звучит слишком размыто». Я покачал головой, стараясь держать голос ровным. У нас нет доказательств, мы просто знаем. Но это не важно, он сам полез в драку и получил по заслугам. Дима, Жуя жуястая, кивнул, его рот был набит, но он все равно влез. Да и странно как-то выглядит. Я его завалил один на один, а он целую толпу на нас привел. Решил толпу сдавить. да не получилось. Это так действует клан Деляновых? «Чуть грубовато, но лучшая защита — нападение». Виктор откинулся на спинку стула, его взгляд скользнул от меня к Диме, а потом обратно. «Любопытно. Вы, Евгений, и ваш друг, похоже, не из тех, кто просто так ввязываетесь в драки. Глаз у меня намётан. Более того, вы безродные. И все же умудрились справиться с адептом Деляновым и его людьми». Это не дворовая потасовка, особенно учитывая, что там было еще человек 20. У меня один вопрос. Как? Я пожал плечами, понимая, что силу Авалона раскрывать нельзя. Тренировки, опыт, немного везения, иногда этого достаточно. Внезапно помог Леха, он ухмыльнулся и ткнул вилкой в мою сторону. Да эти парни на ринге со мной на равных бьются. Говорил же вам, крутые. Даже не уверен, может даже помощнее меня будут. Виктор многозначительно сверкнул глазами, его улыбка стала чуть шире, но я видел, что он не особо поверил в нашу сказку. «Возможно, но вернемся к делу. Вы, Дмитрий, правильно заметили, кланы должны следить за своей репутацией». Николай Делянов поступил опрометчиво, подобное поведение недопустимо, но вот что... То, о чем вы говорили, доказательства его <къем> «гнильцы», как вы выразились, были бы кстати. Если будет что-то конкретное, свяжитесь со мной. Он достал черную с золотистыми буквами визитку из кармана пиджака и протянул мне. На данном этапе признаю конфликт локального характера. Клан здесь ни при чем, и к вам претензий не имеет. Но я хочу знать всю подноготную, и вы должны мне ее дать». «Это и ясно». Я взял визитку и задумчиво посмотрел на Виктора. Димон хмыкнул и озвучил мои мысли. «Или что?» Глаза Кудимова расширились так сильно, будто мы оскорбили самого дьявола. Виктор допил воду, встал, поправил пиджак и, выходя из вип-ложи, обернулся. «Или конфликт станет клановым». Я был с вами достаточно вежлив, но не заблуждайтесь, что можно поднять руку на члена клана и остаться безнаказанным. В ваших же интересах дать мне то, что я требую. Во времени сильно стеснять не буду». Когда он вышел, Леха выпалил. «Вы с дуба рухнули с ним так говорить? Слушайте, парни, что за хрень творится?» «Лады, я понял, Коля это гнилой, но вы же явно чего-то не договариваете. «Что вообще сейчас произошло?» Тупо спросил Димон. «Мы ему теперь что-то должны?» Виктор следит за тем, чтобы в клане все было чисто. Вы назвали Делянова гнилым, это прямые обязанности Виктора. Вычислять таких клановцев и... Ну вы поняли, клан-то огромный. Слушайте, выкладывайте, что знаете, я же свой. Я покачал головой. Лех, выкладывать пока нечего, как появится, поговорим. Понятно же, что без доказательств это просто слова. Димка кивнул, доедая картофель. Ага, сами разберемся. Ну за обед спасибо, зачетный. Я бы еще стейка навернул. Леха вздохнул, но спорить не стал, его взгляд стал задумчивым. «Ладно, парни, но если что, я на связи. Вам бы реально лучше рассказать ему, откуда у вас такое мнение о Делянове. Я, конечно, подозревал, что он мутит воду, но, чтобы об этом знали даже безродные... Мы вышли из ресторана втроем, и я вдохнул в вечерний воздух. Леха попрощался с нами, сел в кроссовер и уехал. Димка достал телефон татуированного и протянул мне, его глаза загорелись». «Ну и чё, Жек, врубаем? Пора уже глянуть, а? чует, там какая-то бомба!» «А то, что нас прижал этот Виктор, тебя не парит?» «Ай!» — лучник махнул рукой. «Поверь человеку, который живет одним днем. Во-первых, во времени у нас стеснять не собирается. Ну а во-вторых, оно всегда само все складывается. Я тебе говорю, проверим телефон, а там что-то на Ха-ха!» Я уставился на Димона и хмыкнул. «Вот бы мне так относиться к проблемам!» Ну ладно, телефон так телефон. Я нажал на кнопку и уставился на экран. Мы присели на скамейку под навесом ресторана и углубились в изучение. А спустя пару минут Димон ошарашенно посмотрел на меня и прошептал. Ни хрена себе. Глава 21 Мы дождались ночи и ехали в такси. Луна едва пробивалась сквозь тучи, а фонари в частном секторе светили тускло. Нас высадили метров за 200 до нужного места. Простая мера предосторожности. Дальше двинули пешком. Асфальт под ногами сменился щебенкой, а затем и вовсе утоптанной землей. Кругом тишина, лишь где-то вдалеке лаяла собака. Татуированной даже блокировку на телефон не поставил. Типичный самоуверенный пехотинец, работающий на клан. Тупой, как пробка, но с самомнением, что под такой протекцией он неуязвим. Димон, шагая рядом, пнул камешек и пробормотал. «Жек, в этом телефоне реально бомба. Точки, адреса, суммы, фамилии. Теперь понятно, чего тот чёрт так переживал. Если этот шеф, который ему скидывал данные, клановец, то у них будут большие проблемы». «Ага», — кивнул я, стиснув зубы. «Меня за это и судили. Песков Валерий Петрович». Он обналичивал бабки через левых людей, которые даже не догадывались, что на их имена оформляют банковские карты. А татуированный, видать, и гонял по банкоматам, снимая куш со своей пехотой. «Не понимаю, зачем этот шеф кидал ему адреса?» — пробормотал лучник. «Хрен его знает, может, на случай возникновения проблем каких-то». «Слушай, ну если эта торпеда имеет отношение к клану, и твой шеф завязан, значит что, он тоже клановец?» Вот и я о том же. Я сплюнул на землю. Сюрприз, да? Никто в офисе подобного не говорил. За все время работы трудно было даже догадаться о таком. Но если так, то сейчас узнаем. Мы двинули дальше. Пости меня начали после визита к Владимиру Караваеву. Он был в списке потерпевших. Я тогда рыл землю, общаясь с каждым, кто мог сказать хоть что-то и дать зацепку. Но после посещения его дома за мной появился хвост. Чутье подсказывала что этот жирный хрен точно в чем-то замешан. «Давай так, если этот Караваев замешан и подставил тебя, право первого удара мое!» Процедил Димон, сжимая кулаки. «Спокойно, я хлопнул его по плечу. Сначала вытрясем все, что он знает». Мы подкрались к нужному частному дому. Несмотря на глубокую ночь, в окнах и во дворе горел свет. Пригнувшись, обошли забор, стараясь не наступать на сухие ветки. Изнутри дома доносились приглушенные голоса, и один я неожиданно узнал сразу — татуированный. Вот только привычной наглости в нем не было, он чуть ли не хныкал, жалуя собеседнику пьяным голосом. «Будто я виноват, что потерял телефон. Ну кто знал, что так выйдет? Там мясо было!» «Сам виноват, Славик. Повелся на двадцатку и получил люлей». «Ну и что? За это меня должен клановец-воин долбить так, чтобы я еле ходил? Я столько сделал для них». «А что ты про Делянова говорил? Он съехал с вашей Деляны?» Мы с Димкой ошарашенно переглянулись. «Ну чё?» – прошептал Димон, его глаза хищно блеснули. «А я тебе говорил, оно само собой вырулится». «Да уж», — в шоке тихо ответил я, — «вот и на меня удача теперь действует, пусть даже косвенно. Татуированный бородач мутят вместе дела. Погнали». Лицо лучника миг стало серьезным. Я кивнул. Больше ждать не было смысла. Мы рванули к двери, и я пинком вышиб хлипкий замок. Влетели в кухню, как два танка, и замерли, оценивая картину». Татуированный Славик сидел за столом, на его лице было месиво, синяки, ссадины, один глаз заплыл, а второй едва видел. Он выглядел куда хуже, чем после нашей прошлой встречи, и попытался вскочить, но тут же рухнул обратно на стул, скривившись от боли. Рядом разваливший сидел Владимир Караваев, жирный, с маленькими бегающими глазками, как у крысы. На столе стояло две полупустые бутылки водки, пара пивных банок, тарелка с нарезанной колбасой, огурцы и какая-то мутная банка с соленьями. Господа изволили отдыхаться. Запах перегара и дешевого табака висел в воздухе. «Вы... вы кто?» Караваев икнул, его голос задрожал. Трусливый, слабый, готовый обоссаться от страха, он даже не узнал меня. Славик, несмотря на свое состояние, попытался выпрямиться, но я шагнул к нему и рявкнул. «Сиди, мразь, или я тебе еще пару костей сломаю!» Димон, не теряя времени, схватил Караваева за воротник и рванул к себе. Тот заверещал, как свинья. «Не надо! Что вам нужно? Я не при делах!» «Заткнись!» Я кивнул Димке, и тот без разговоров влепил Владимиру пощечину. Голова Караваева мотнулась, он всхлипнул, но замолчал. «Славик, да, значит?» Я на татуированным, чувствуя, как во мне закипает злость. «Говорит четко и по делу. Кто за вами стоит? Какой клан? Песков тоже в нем?» Он попытался отвернуться, но я схватил его за волосы и дернул так, что он зашипел от боли. «Не зли меня, ты уже в дерьме по уши. Хочешь захлебнуться?» «Жека!» — Димон хмыкнул, глядя на свою жертву. «Этот жирный явно знает больше, сам же говорил. Давай его и прижмем. Глянь, как трясется!» Я кивнул и, везунчик не церемонясь, врезал Владимиру кулаком в живот, разве что силу контролировал. Тот согнулся, хватая ртом воздух, а потом завыл. «Хватит, я узнал тебя, это громовый, клан Громовых!» Я замер, переваривая. «Громовы, черт, ведь ничего серьезного. Средненький клан, который даже в нашей области едва ли знали. В Краснодаре, да, и они замешаны в таком дерьме. Да их же живьем сожрут, если подобное всплывет. Неудивительно, что телефон им нужен, как воздух». Татуированный сжал зубы и процедил. «Ты сопля бесхребетная, Вова». «Продолжай. Я повернулся к Караваеву, дав Славику подзатыльник». «Ты был в списке потерпевших на суде. Объясняй». Владимир задрожал, его жирные щеки затряслись. Он попытался что-то промямлить, но Димон силой тряхнул. «Отвечай четко, или я тебе зубы пересчитаю!» «Да, да», — выдавил он. «На меня тоже была оформлена карта. Я выводил деньги, просто потому что должен Громовым за свои косяки. Делал, что велели. И меня сдал. Я шагнул к нему, чувствуя, как чешутся кулаки. Когда я от тебя ушел, ты позвонил Славику, да? Ты же тут рыдал, сидел в прошлый раз. Караваев ухмыльнулся, несмотря на страх, и выдал. Ага, всегда в душе был актером». «Поплакался тебе, а ты и повелся». Да, он рыдал, как плохи у него дела, как сильно нужны ему деньги. Даже изобразил ярость, что я кинул его. «Мразь!» Без раздумий врезал ему в челюсть. Голова мотнулась, изо рта брызнула кровь. Он заскулил, но и это была лучшая мелодия для моих ушей. «Жека, ладно, остынь!» Димка повернулся к татуированному. «А этот что? Эй, отбивная! Песков — это шеф из твоего телефона! А ну-ка расскажи, пока не уработал!» Славик дернулся, его лицо исказилось. «Хрен вам!» Меня дважды просить не пришлось. Сдержал силу и аккуратно дал подых. Татуированного сложила пополам. «Говори, иначе сдерживаться не буду!» — жестко сказал я. «Черт, да и хрен с вами! Что меня теперь с обеих сторон будут лупить?» — взвыл Славик. «Мой шеф — это мастер Громовых, Вячеслав Громов. Он это все курировал. Песков, который твой бывший шеф, не клановец, но под прикрытием клана работает. Дальше!» — прорычал я. «Что дальше?» — татуированный махнул рукой и выдохнул, даже успокоился. Клан Громовых мутит обналичку по полной, для этого им нужны такие люди, как Песков, он далеко не один, схемы делают разные, потом на таких, как ты, все, сваливают, работает безотказно. Меня с моей командой тоже в это впрягли, но мы зашивались, обороты огромные. И тут в игру вступает Николай Делянов, адепт. — уточнил Димон. — Как он связан с этим? Славик поднял на лучника ошарашенный взгляд, поморщился и процедил сквозь зубы. — Да, мы давно с ним в одном баре познакомились. Были свои обстоятельства. Я на секунду завис, как-то не сходились звезды. Тут же приподнял татуированного и с угрозой спросил. — Так вы же вместе на меня напали там, в той рубке, и друг с другом бились. Славик хмыкнул. — Случайность? Нам нельзя на людях светиться и показывать, что мы знакомы. Думаешь, мы какие-то дилетанты, что ли? Ну, бросились наши люди друг на друга. Но пока те придурки в костюмах жали, мы быстро все прояснили. Я нахмурился и тряханул его. Дальше, говори, чем Делянов занимается конкретно? Почему он вообще творит такую дичь для другого клана? Татуированный оскалился. Да ему плевать. «Он бабла хочет!» «Его деляновы поставили за пехотой смотреть, это, считай, самые низы!» «А мужик свое хочет, много пристрастий, девок платных полюбить, наркоты нюхнуть!» «Я его даже как-то сводкал в...» «Он не успел договорить!» «Бам!» «Входная дверь вылетела с петели, в кухню ввалился мужик!» «Я сразу понял, что это не просто громила. «Стальной взгляд, будто пробивающий насквозь, широкие плечи и мощные руки!» Такими только бетон крошить. От него веяло силой. Сразу стало очевидно, что это непростой гость, и здесь оказался не случайно. Он мигом оценил ситуацию на кухне, хмыкнул и, скрестив руки, оперся на стену. кровавая ты бы хоть окна закрывал? Даже ребенок может подслушать все, что тут происходит». «А, кстати, а что тут происходит?» «Мы замерли. Будь я поглупее, уже бы бросился вперед, но передо мной явно стоял серьезный боец. Слишком уж легко и непринужденно встал. Димон тоже почувствовал угрозу, поэтому отпустил хозяина дома и отошел ближе ко мне». «Нужно было присмотреться. Ведет себя слишком раскованно. Уверенный гад». «Ахахаха! Ну вот вы и приплыли!» — расхохотался Славик. «С бойцом ранга воин вы хрена не сделаете! Это вам не сраный адепт Делянов!» «Уработай их, Гриша!» Гриша поморщился, как от зубной боли. «Замолчи, придурок!» И тут же подошел ко мне. И «Я спрашиваю, кто вы такие?» Татуированный не замолкал. «Это тот урод Гриша, который телефон забрал, но он на Песково работал, еще суд проиграл». «Ого!» – присвистнул воин. «Так значит, не зря меня сюда отправили. Телефон у вас!» Мысли лихорадочно крутились. «Как так-то? Нет, неужели?» Я повернулся к Димону. «А ты телефон выключил?» «Смысла скрывать то, что трубка с собой не было?» Везунчик все еще кряхтя полез в карман и вытащил мобильник татуированного. Экран светился, он ошарашенно уставился на него. «Блин, Жек, он включен, а как?» Все замерли. Сцена как в дешевой комедии. Лучник зажал кнопку выключения, телефон завибрировал, и на экране всплыла «Точно ли вы хотите выключить?» «Да что это за телефон такой, твою мать?» Рявкнул он, тыкая в экран. «Жека, я его в кармане выключил, вибрация была, даже не глянул!» Воин хмыкнул. «Вот его вы сейчас и отдадите. Хватит цирка. Идите сейчас со мной. Главные будут решать, что с вами делать. Многовато знаете уже». Мужик двинул вперед с угрозой, но отдавать телефон я не собирался. Слишком уж много он теперь значил. Мы не посмотрели фотки, но если на них делянов... Я не стал ждать. Активировал взрыв тела, чувствуя, как энергия вскипает в кулаке, и врезал. Удар был такой, что легко мог пробить стену, но... Мой кулак замер у его лица. Этот хрен просто его остановил и даже не моргнул. Он сжал его и увел в сторону, будто дрался с ребенком, после толкнул меня. Я отлетел к стене, но устоял. Димон рванул вперед, показывая чудеса скорости, разжался как пружина и прыгнул целя кулаком в челюсть. Но тот перехватил его в воздухе, тоже как котенка, и швырнул в кухонный шкаф. Посуда разлеталась с оглушительным звоном, шкаф треснул, а Димка рухнул на пол кряхтя. «Сука!» Простонал он, пытаясь подняться. Караваев заорал, как резанный, и пополз под стол, а Славик, несмотря на боль, хрипло засмеялся. «Ага, вот вы и влипли, дебилы!» Я стиснул зубы. Его движение, сила и уверенность говорили сами за себя. Вот что значит клановый воин. Он шагнул вперед и холодно бросил. «Владеешь энергией, так и знал тут что-то нечисто. Как ты, безродный мусор, можешь иметь такие силы?» Внезапно его брови поползли вверх. Славик тоже замер и указал на нас пальцем. «Это что нахрен такое?» «Черт, похоже, после полученных ударов маскировка с нашей экипировки исчезла». «Да и хрен с ним, нечего тут объяснять». Я молча активировал рывок, чувствуя, как тело силой толкает вперед. Воин пошатнулся, отлетев к стене, но тут же восстановил равновесие, будто ничего не произошло. Его кулак влетел мне в челюсть с такой силой, что я почувствовал, как зубы лязгнули. Голова загудела, я отлетел к столу, сметая бутылки и тарелки. Караваев завизжал еще громче. Димон оттолкнулся от стены ногой и оказался у врага сзади, прыгнул, пытаясь зажать его в захват. Тот крутанулся и врезал локтем лучнику в грудь. Везунчик отлетел, врезался в стену и сполз на пол, хватая ртом в воздух. «Жек, да он как танк!» Выдавил он, кашля. Я поднялся, чувствуя, как кровь стекает из разбитой губы. Экипировка Авалона гасила часть урона, но этот мужик бил так, будто его кулаки из стали. «Кто ты такой?» Взревел воин, который почувствовал силу моего удара на своей шкуре. Ты работал на Песковой и был обычной шестеркой. Проиграл суд и все дела повесили на тебя. Стойка! Мужик встал так, чтобы видеть нас с Димоном. Мы еле вставали на ноги. Стойка, стойка! Шепели вы, строивы. Ты был засланным казачком и копал информацию, да? Мы-то думали, ты просто терпила, вот и приперся к Караваеву, после чего тебе Славик и вломил. А на деле просто сидел на той должности и рыл на Пескова, который работает на нас. На кого ты работаешь? Он не был таким сильным, Грейша. Встрял татуированный. Лох в натуре. «Интересно, что это за экипировка? Кожаная стеганая броня? Да такое только в фильмах показывают!» Я молчал, отправляясь от удара и поднимаясь на ноги. Он шагнул ко мне, и я врубил взрыв тела еще раз, вкладывая всю мощь. Мой кулак врезался ему в челюсть, и на миг показалось, что я попал. Воин мотнул головой, но он тут же ответил ударом в солнечное сплетение. Воздух из легких вышибло, и я согнулся, а его колено влетело мне в лицо. Я рухнул на пол, в глазах потемнело, но спасла экипировка. Без нее мне бы сломали кости. Димон, шатаясь, бросился снова. Он прыгнул, цели ногой в колено воина, и попал. Тот на миг потерял равновесие, и везунчик, не теряя шанса, врезал кулаком в висок. Но воин, будто не чувствуя боли, схватил парня и швырнул через всю кухню. Лучник взлетел в холодильник, дверца треснула, а он рухнул, задыхаясь. «Добей их, братан!» Заорал татуированный, его голос дрожал от возбуждения. «Заткнись!» Холодно бросил мужик. Я с трудом поднялся, чувствуя, как все тело ноет. Этот козел был не просто силен, он был будто неуязвим. Зато после каждого удара мои нити энергии гудели от напряжения, заряжая взрыв тела. Да вот хрен там, уже можно было разглядеть движения и понять их. Да и по сравнению с десятком демонов, кто он? Я представил все, как тогда в бою с бородачом на испытании с теневым хищником. Я стал подмечать все его движения, положение рук, ног, стойка, поворот корпуса, баланс, опорная нога... «Должно сработать!» «Димон, вместе!» – крикнул я. Лучник рванул и запрыгал вокруг воина, как белка. Он не бил, а просто путался под ногами, заставляя врага реагировать. Я воспользовался моментом, снова зарядил импульс по нитям энергии и активировал взрыв тела. Врезал воину в бок. Удар был мощным, воин крякнул, но тут же ответил таким хуком, что я отлетел к стене, пробив гипсокартон. Боль пронзила спину, я зашипел, но смог подняться. Экипировка Авалона творила чудеса. Чертова ловкость, не хватает скорости!» Димон продолжал носиться, уворачиваясь от ударов. Один раз попал, врезал воину по колену, и тот на миг замедлился. Я рванул вперед, вкладывая все, что есть, в рывок. Мое тело сокрушительной мощью влетело в него, а кулак ударил в солнечное сплетение, и он, наконец, согнулся. Димон подскочил сзади, прыгнул и врезал ему по затылку обеими руками. Воин рухнул на колено, но все еще пытался встать, его глаза горели яростью. «Да вырубайся уже, гад!» Заорал Димон, но мужик разогнулся, всадив парню в подбородок. Бах! Лучник взлетел и ударился о потолок, который пошел трещинами и упал лицом о пол. Осыпалась краска, кроваев визжал не переставая. Я чувствовал, как дрожат ноги, но отступать было нельзя. Активировал взрыв и с размаху влепил козлу ногой спереди колена. Хрезь! Послышался хруст раздробленной коленной чашечки. Воин закричал и упал на пол. Голова ударилась о кафель, и он, наконец, потерял ориентацию, но шипел, все еще пытаясь встать. Я еле поднял лучника на ноги. Мы стояли, пытаясь отдышаться и смотрели на погром. Кухня была разрушена, стол перевернут, посуда разбита, стены в трещинах. Владелец дома скулил у стола, а татуированный побелел, как мел, и выдавил. «Вы кто нахрен такие-то, а? Валим!» Прохрипел я, а Димон кряхтя побежал за мной. Мы рванули на улицу, оставив Караваева и Славика в пьяном шоке. Глава 22. Воздух на улице был холодным, но адреналин гнал нас вперед. Мы пробежали метров 20, когда мой телефон зазвонил. Это еще кто? Алло, разбитыми губами, сказал я. «Женя, это я!» Голос Лены был взволнованным, но решительным. «Я прилетела, ты понял? Хочу извиниться и показать, что настроена серьезно. Дай мне шанс. Алло, ты тут? Я в Краснодаре, ты слышишь?» «Да твою ж мать!» «Лена!» Я выдохнул. «Не ищи меня, мы в дерьме!» Я бросил вызов и взглянул на Димона. «Ты как? Телефон выруби!» Лучник выключил мобилу татуированного и наконец-то нажал на это долбанное подтверждение. Мы двинули дальше, но не прошли метра, как перед нами на дороге возник силуэт мужчины. Воздух вокруг будто сгустился, придавливая к земле. Мужчина не просто стоял, он заполнял собой пространство. Сама ночь словно уступила ему место. Высокий, с плечами будто высеченными из гранита, он двигался с пугающей уверенностью. Его взгляд холодный, острый, словно лезвие, полоснул по нам с Димоном. Я почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. Нет, это был не человек. Это была буря, которая просто сдерживается волей. Я сжал кулаки, пытаясь унять дрожь, но инстинкт вопил. «Бегите, пока можете». Человек не угрожал, не размахивал руками, как тот воин в доме Караваева. Он просто был. И этого хватало, чтобы понять. Перед нами нечто, с чем мы не справимся. Никогда. Когда мужчина шагнул ближе, асфальт под ногами, казалось, прогнулся, а тишина ночи стала гробовой, будто мир затаил дыхание. «Черт, не успели свалить!» «Жека, это кто нахрен такой?» – прошепел Димон. «Твою мать!» – прошептал я и сжал кулаки еще раз. «Надо пробиваться боем, братан, иначе все было зазря!» Лучник хмыкнул и утер кровь на лице рукавом. Мы рванули вперед и до конца осознали, что шансов нет. Даже не успели понять, что произошло, все случилось за мгновение. Даже в Аволоне я не встречал никого, кто мог бы двигаться с такой скоростью. Я едва успел моргнуть, как этот мужик оказался передо мной. Его движения были не просто быстрыми, они словно стерли время к чертям собачьим. Моя рука дернулась, кулак пошел вперед, но ударил лишь пустоту. Он не уклонился, просто исчез, будто никогда и не стоял там. В следующий миг его кулак врезался мне в грудь и в глазах потемнело от взрывной боли. Экипировка Авалона хрустнула, а я, словно тряпичная кукла, пролетел через забор. Деревянные доски разлетелись в щепки, и мое тело рухнуло на землю. Боль была такой, что я даже не мог кричать. Только хрипел, пытаясь понять, что вообще произошло. Димон рванулся к нему со всей скоростью, на которую был способен. Но этот мужик... Он даже не повернулся. Его локоть мелькнул, нет, не мелькнул, я вообще не увидел движения, только услышал влажный хруст, когда Димон отлетел как мяч. Он врезался в припаркованную машину, и металл смялся, словно фольга с оглушительным скрежетом. Сигнализация взвыла, а Димон, кашляя кровью, сполз на асфальт, его глаза были пустыми, будто он не понимал, как оказался там. Мужик стоял, слегка склонив голову, будто разглядывал раздавленных насекомых. Его лицо не выражало ни злобы, ни усилия, лишь легкую насмешку. «Блин, это что за терминатор?» прохрипел лучник, пытаясь встать. «Какого черта? Он такими ударами даже адепта бы убил насмерть. Нас точно спасла экипировка. Похоже, этот тип пришел нас валить. Что за невероятно ошеломляющая сила!» Грохот драки разбудил окрестности. В одном из частных домов загорелся свет, дверь распахнулась, и на улицу выскочил мужик в трениках и майке. Он ошарашенно уставился на нас. Его глаза расширились. «Эй, что происходит? Я полицию вызову!» заорал он но его голос дрогнул, когда он встретился взглядом с неизвестным. Мужик сделал шаг, и я почувствовал, как воздух стал тяжелым, как перед грозой. Его глаза сверкнули, и он медленно повернул голову в сторону владельца дома. Бедолага замер от ужаса его лицо побелело. Он попятился, споткнулся о порог и, не оглядываясь, рванул обратно в дом. Дверь хлопнула так, что стекла задрожали. Черт! От этого козла исходила такая мощь, будто он и человеком не был. Нам хана, шансов вообще нет! Я поднялся, кровь стекала из разбитого виска, заливая глаз. Зато был готов всплеск тела. Удивительно, но всего с одного полученного удара он дошел до первой стадии. Активировал навык с комбинацией взрыв тела и рванул к нему, стиснув зубы. Я отказывался сдаваться. Кулак полетел в его челюсть, я вложил в удар все, что осталось. Каждую крупицу силы, каждую нить энергии, но... Моя рука, казалось, прошла сквозь воздух, будто я бил призрака, а следом его кулак врезался мне в грудь, и я даже не успел увидеть движение. Боль взорвалась, а ребра, казалось, вот-вот разлетятся в пыль. Я отлетел, как пушинка, и врезался в стену дома. Штукатурка тут же посыпалась сверху. Стена треснула, а я рухнул на землю, задыхаясь, не в силах даже застонать. Из глубины дома послышался женский крик, наполненный ужасом. Димон, шатаясь, бросился вперед с диким криком. <связь> Его попытка была обречена с самого начала. Мужик не смотрел на него, не двигался. Просто в один миг лучник отлетел, словно ему влетело от невидимой руки. Удар под дых был таким, что парень сложился пополам в воздухе и врезался в ту же стену возле меня. Треск, свет в доме на секунду включился и снова погас. Изнутри вновь донесся женский визг, но никто не посмел выйти. Димон сполз на землю, кашляя кровью. «Телефон не отдам!» Прохрипел я, вставая на ноги. Лучник, еле шевелясь, выдавил. «Вот блин, Жека! Почему ты интересен всем кланам сразу, а? Не могли...» Алые изгустки наполнили его рот, и он опять закашлялся. Мужчина шагнул вперед, накрывая нас своей тенью, как туча. Он смотрел сверху вниз, глаза холодные, как лед, а на губах едва заметная усмешка. Будто мы не противники, а... никто. Телефон. Его голос был низким и глубоким. «Мне он не нужен, как и ваша смерть. Удивительно, что вы вообще дышите, хоть я и едва касался вас. У вас два варианта. Летите в Питер добровольно, или я ломаю вам ноги, вы все равно летите в Питер». «Я замер, мысли путались, боль пульсировала по всему телу. Этот человек нам не по зубам, это очевидно. Он играл с нами, как кошка с мышью, даже не прилагая усилий. Это совершенно иной уровень по сравнению с тем замшелым воином». И он сейчас сказал, что смерть наша не нужна, а человек такой силой вряд ли станет утруждаться ненужными уловками. А значит, кому-то мы нужны живыми. Напрыгнуть на него и тупо сдохнуть? Нет, это самоубийство. Нужно хотя бы понять, что происходит и кто он такой. Петербург? Димон сплюнул кровь, криво усмехнувшись. Эрмитаж покажешь? Мужик чуть вскинул бровь, явно не ожидая от лучника попытки пошутить, и тут же сделал шаг вперед. Воздух вокруг загудел, и я выдохнул, чувствуя, как боль разрывает тело. «Ладно, хрен с тобой. Не похоже, что ты нас отпустишь с этой экскурсии». Он спокойно кивнул, развернулся и пошел к черному кроссоверу, стоявшему неподалеку. Казалось, он даже не переживал, что мы можем убежать. Видимо, был полностью уверен, что в любой момент может нас захомутать. Только люди с абсолютной уверенностью в своих силах могут позволить себе такое. Делать было нечего, и мы с Димоном, шатаясь, поплелись следом. Каждое движение отдавалось агонией. Нас только что раздавили. Размазали, как жуков. И это дико бесила. Я сам не заметил, как силы жал кулаки, что даже ногти порезали кожу. Надо будет рассказать Лене. Еле прошептал Димон, выдергивая меня из инстинктивного порыва гнева. «Чтобы не искала. Рассказать в том месте, ты понимаешь, о чем я?» Мужик, услышав слова везунчика, бросил через плечо. «В том месте?» Он хмыкнул, цитируя парня. «Мог бы просто сказать «Авалон».» Мы с Димоном в шоке переглянулись. «Откуда он знает про Авалон?» Холодок пробежал по спине. «Черт, во что мы вообще вляпались?» «Откуда ты знаешь про Авалон?» Не сдержался Димон. «Не заблуждайтесь, думая, что вы круты лишь потому, что сумели сформировать духовное ядро в Аволоне. Может, у вас и есть потенциал, но сейчас ваша сила ничтожна. Так что хватит сотрясать воздух и бегом в машину!» Не имея особого выбора, мы сели на заднее сиденье, дверь захлопнулась глухим стуком, и кроссовер рванул по темным улицам Краснодара. Димон прошептал, массируя челюсть. «Жек, это что за демон? Что вообще происходит?» «Не знаю, но этот тип явно на другом уровне, чем все, кого мы встречали». Я мотнул головой, стиснув зубы. «Я планировал выпить пару банок пива после дела», — пробормотал Димон. «Точно не в Петербург лететь». Мужик за рулем молчал, но от него шло давление, словно невидимый пресс, заполняя машину ощущением, что мы не люди, а вещи, которые везут по чьему-то заказу. «Оставшаяся дорога прошла в тишине, нарушаемой лишь нашим шипением от боли, когда трасса была неровной. Через некоторое время свернули к частному ангару на окраине города. Территория была огражена высоким забором, а у ворот стояли двое в черных костюмах с автоматами на перевес. Они молча кивнули нашему водителю и ворота медленно разъехались». В центре ангара стоял частный самолет. Его корпус блестел, а двигатели тихо гудели, готовые к взлету. Нас выволокли из машины и, не церемонись втолкнули в салон. Салон самолета был воплощением роскоши. Кремовые кожаные кресла, отполированный столик, бар с хрустальными бокалами и бутылками виски. Стоили они, наверное, как половина моей квартиры. На стене висел огромный экран, сейчас выключенный. Под потолком мерцали светодиоды, создавая мягкое освещение. Все кричало о деньгах и власти, но для нас это скорее была позолоченная клетка. Мы рухнули в кресло, чувствуя, как тела ноют, будто их пропустили через мясорубку. Мужик сел напротив, его взгляд скользнул по нам, хладнокровно и равнодушно оценивал, будто его просто что-то интересовало. Самолет плавно взлетел, и я уставился в иллюминатор. Краснодар терялся внизу с каждой минутой. Перелет начался в тишине, нарушаемый лишь причитаниями Димона о том, как сильно болит задница. Лучник, наконец, не выдержал и спросил. «Слушай, ну мы уже летим, хоть имя свое скажи, как тебе обращаться-то?» Его голос был хриплым, но все таким же легкомысленным и наглым. Мужик поднял ледяной взгляд. «Вы можете звать меня Роман?» – бросил он. Я вскинул брови. То, что он ответил, было неожиданным. «Нет, мы точно кому-то нужны, иначе с какой стати ему отвечать?» «Значит, еще увидимся. Черт, если бы не Юки, раньше бы даже не мыслил в этом направлении. Что еще?» «А то, что такой боец не может работать на кого-то простого и везут нас?» «Да хрен знает куда!» Питер кишел людьми, способными иметь в своих рядах такую машину для убийства. Димон хмыкнул и продолжил. «Ну, Роман, судя по самолету, вы не бедствуете. Кому же понадобились два простых пацана, а?» Мужчина медленно повернул голову к нему, его глаза сверкнули, и он наклонился чуть ближе. «Вы нужны живыми», — тихо сказал он, но тем сильнее была угроза. «Но не обязательно целыми. Еще один вопрос, я сломаю тебе челюсть». «Понял». Димон сглотнул, кивнул и посмотрел на меня, вскидывая брови. Затем откинулся на кресло и закрыл глаза. Надо полагать, шутить больше настроения не было. Что ж, этот человек был не из тех, с кем стоит играть. Мы замолчали, и остаток полета прошел в гробовой тишине. Я смотрел в иллюминатор, пытаясь сложить пазл. Роман, Деляновы, Громовы, Авалон, Питер. Все смешалось в кучу. Кто он? Почему знает про нас? И во что мы, мать его, влезли?» Самолет приземлился в Питере на рассвете. Первые лучи солнца пробивались сквозь облака, окрашивая горизонт. Утра пождал черный Мерседес. Нас затолкали внутрь, машина сразу рванула по городу. Я на миг даже забылся, засмотревшись на красоту Петербурга, но толком ни на чем не фокусировался. Чем дольше мы ехали, тем сильнее стучало сердце. Если про громовых я хоть что-то понимал, то здесь. Просто терялся в догадках. Роман, сидя впереди рядом с водителем, вдруг достал телефон. Он ответил коротко «Доброе утро». «Да, все по плану. Скоро будем». Я переглянулся с Димоном. Его глаза сузились. Роман положил телефон в карман и снова замолчал, будто нас и не существовало. В этот момент везунчик будто вспомнил о чем-то и полез в карман штанов. Раздался тихий стон. Он раскрыл ладонь, в котором лежал треснувший телефон татуированного Славика. «Все нормально, можно будет восстановить. Не так уж он и пострадал». Я запрокинул голову и закрыл глаза. Машина остановилась у огромной усадьбы на берегу Невы. Это было не просто здание, это был дворец. Высокие кованые ворота с позолотой, мраморные колонны у входа, окна с витражами. Фонтан в центре двора бил струями, окруженные идеально подстриженными кустами. Да эта усадьба просто вопила о деньгах и власти, и я почувствовал, как напрягаются мышцы. Кто здесь живет? Приплыли. Швейцар в ливрее открыл двери, и Роман толкнул нас внутрь. Я чуть было не запнулся, но устоял на ногах. Внутри все было еще роскошнее. Мраморные полы блестели, с потолков свисали хрустальные люстры, а стены украшали картины в золоченых рамах. Из глубины дома доносился звон посуды и приглушенные голоса. Похоже, в столовой на первом этаже уже завтракали. Прислуга. В коридоре мелькали повара в белых колпаках. Они несли подносы с едой, а воздух наполнял запах яиц и аромат свежесваренного кофе. Ни хрена себе заявочки. Протянул Димон. Я был с ним солидарен. Кто бы здесь ни жил, он был чрезвычайно богат, а как следствие имел огромную власть. Роман. Швейцар поклонился. Глава клана ожидает в своем кабинете, как только вы закончите с заданием дочери. Мужчина кивнул, не сбавляя шага. Понял. Бросил он и повел нас вперед. Он вел нас вперед, будто тащил мешки. Мы поднялись по широкой мраморной лестнице на второй этаж и свернули в коридор. Стены были увешаны портретами. Мужчины и женщины в старинных костюмах смотрели на нас суровостью. Мои мысли закрутились. Глава клана. Дочь, что за нахрен-то?» Или вообще какой-то новый игрок? Я мотнул головой «Нет, не догадаться, лишь запутаюсь». Вспомнился и бывший шеф Песков, и Караваев, зацепки на татуированного. А может, это клан-покровитель клана Громовых? Да тоже бред, почему тогда Роман и Воин в доме Караваева действовали не сообща? Может, мы влезли в войну между кланами? Узнали что-то, о чем сами не догадываемся? Голова пухла от вопросов, а ответов не было». Чувствовал себя крысой в лабиринте, где каждый поворот — капкан. Димон, шагая рядом, решил разрядить обстановку. «Как думаешь, Жек, нас хотя бы покормят перед казнью?» «Соткнись!» — прошипел я. «Вообще не смешно!» Лучник всегда так делал, шутил в любой стрессовой ситуации, пытаясь сбросить напряжение. Роман остановился у массивной деревянной двери, украшенной резьбой. Он постучал дважды, и изнутри раздался холодный, уверенный женский голос. «Входите». Нас втолкнули внутрь, как ненужный хлам, с такой силой, что мы пролетели несколько метров и упали на пол. Я кряхтя еле поднялся, болело все тело. Комната была огромной. Высокий потолок, панорамные окна, выходящие на него, где уже виднелось утреннее солнце. В центре стоял рабочий стол, заваленный бумагами, чертежами и ноутбуком с открытым экраном. Но мое внимание приковала девушка, стоявшая у окна спиной к нам. Она была одета в строгий черный костюм, который сидел на ней идеально, будто шитый по фигуре. Тёмные волосы собраны в высокий пучок, открывая изящную шею. Когда она повернулась, я замер, глупо заморгав. Лицо девушки было красивым, но холодным, как мрамор. В глазах горела воля и надменность. «Катя! Твою мать! Это была та самая Катя!» Димон, валяясь на полу, перевернулся на спину, и его глаза расширились. «Ты?» Роман уважительно спросил. «Екатерина Сергеевна, я вам нужен?» Катя махнула рукой. Ее жест был легким и властным. «Нет, Роман, ты свободен, благодарю. Иди, отец ждет». Мужчина кивнул и вышел, закрыв за собой дверь. Катя медленно подошла к столу. Ее каблуки цокали по паркету. Она села, сцепив руки, и посмотрела на нас. Ее улыбка стала шире, но тепла в ней не было. Это была улыбка кошки, которая загнала мышей в угол. «Ну, привет. Как вас доставили? С ветерком?» — спросила она с хищным блеском в глазах. «Ну и где моя удача, жк хмыкнул лучник. «Похоже, мы влипли по полной».